Окончательно сознание вернулось к Арчи день приблизительно на третий. Проблески были, даже той жуткой ночью. Арчи смутно помнил, как его нес на плече какой-то человек, коренастый и сильный. Одновременно казалось, будто Арчи находится внутри огромного мыльного пузыря. Вокруг мерещились радужные разводы, а мир виделся как в большую линзу. Пропорции растянуты, линейная перспектива нарушена. Впрочем, все это могло Арчи просто пригрезиться. Еще он запомнил шум падающей воды. Водопад? В темноте ничего было не разобрать, и когда человек встряхнул Арчи, поудобнее устраивая того на плече, сознание вновь померкло. Потом над Арчи склонялись какие-то люди. Особенно запомнилась девушка, похожая на ретривера, или даже на невероятно стройную нювку. Было больно. Вероятно, с него снимали одежду и обрабатывали ожоги на спине и ногах. Отдельная большая кружка с чуть теплым бульоном, которую Арчи жадно выхлебал в два приема, и блаженная стома от подействовавшего лекарства. Бульон, кажется, приносила та же девушка. Часов двенадцать Арчи проспал. Короткая, будто фото вспышка озарения и вновь беспамятство, и организм как мог защищал мозг от боли и шока. Когда он вновь почувствовал себя человеком, а не комком обожженной плоти, достало сил даже на то, чтобы приподняться на локте и оглядеться. Арчи находился в низком, узком и длинном, как барак помещении, без единого окна. Несколько мономорфных светопанелей тлело под потолком, едва разгоняя сумрак. В помещении было полно людей. Они сидели, лежали на постельных прямо на пол спальниках, бродили по проходу, собирались группками, пили что-то из металлических кружек. В дальнем углу стояло три раскладных стола, за которыми расположилась самая большая группа. В углу, где пребывал Арчи, больше никого не было, только он. «Где это я?» — подумал Арчи, озираясь. Стены не дали ему ровно никакой пищи для размышлений роговевшая органика незнакомой структуры. Это могло быть что угодно, от трюма корабля до подземного убежища. Шевеление его не прошло незамеченным. Приблизилась та самая девушка-ретривер, точно, ретривер. Если есть морфема, более всего похожая на Ньюфаундлендов и Лансиров, так это черные ретриверы. Девчонка щеголяла в пятнистом комбинезоне, явно военного образца и высоких ботинках на шнуровке. У нее был цепкий и внимательный взгляд. «Привет. Меня зовут Едвига. А тебя?» «Арсений», — ответил Арчи. Язык слушался. Боль в обожженной спине еще не окончательно прошла, но стала вполне терпимой. Арчи перевернулся на бок, старательно отгоняя желание поморщиться. «Есть хочешь?» «Не знаю. Кажется, да». «Кажется? Значит, не очень. Тогда лучше потерпи часок, горячего получишь». «Ты из взвода Гурана?» «Нет». «А откуда?» Девчонка сразу насторожилась и непроизвольно потянулась к кобуре, пристегнутой у локтевого сгиба. «Только не полив меня сходу». арч все-таки не сдержался, поморщился. Но теперь это можно было списать не на боль, а на досаду, скажем. «Вином!» — громко позвала девчонка. Люди за столом, как по команде, повернули головы в их сторону. Арчи собрался с силами... Встал на четвереньке, а потом и сел, кутаясь в одеяло, прикрыл на миг глаза, пытаясь остаться совершенно спокойным. Приблизились четверо, все в одинаковых комбинезонах, только нашивки не у всех были одинаковыми. Назовись, потребовал тот, кого и двига назвала виномом. Арсений Пасечный, тихо сказал Арчи, вы не будете столь любезно объяснить мне, где я нахожусь. Попридержи вопросы, посоветовал вином без всякой угрозы хотя от каждого его слова веяло несомненной силой. А вот на ответ и ляг. «Итак, кто ты?» «Пограничник. Пограничник Сибири, связист». Волки, а в том, что это волки, сомневаться не приходилось, переглянулись. «Складно», — заметил один из четверых. «Видик опять же». «Почему на тебе была наша форма?» — продолжал допрос вином. Арч пожал плечами. «Моя сгорела, вот и надел». С трупа снял? Да. Завидная находчивость. Если бы не это, быть бы тебе сейчас на пепелище. В качестве, полагаю, такого же трупа. Везунчик ты, Арсений Пасечный. Арчи промолчал. У него имелись смутные подозрения, что плен волков, возможно, и не самый лучший исход. Ладно, вином взглянул на идвигу Ты спрашивала о Гуране? Да. И что? Сказал, что он не из его людей. «Значит, врать не пытался», — констатировал Вином. Умен? или глуп», — заметил кто-то. «Впрочем, какая разница?» Некоторое время волки молчали. Арчи тосковал под их изучающими взглядами. «Ну, — спросил Едвига с явным интересом, — и что теперь с ним делать?» Вином несколько раз покачнулся, поочерёдно перенося вес тела с носков на пятки. «Что с ним делать?» «Пусть отлеживается, все равно ждем. А там видно будет». И уже обращаясь к Арчи, отдыхай покуда, но учти, что-нибудь вытворишь, цацкаться не будем. Нам ершистый балласт ни к чему». Вином четко по-воянному развернулся и зашагал прочь, к столам. Остальные тоже, только Едвига осталась на месте. Когда все удалились достаточно далеко, чтобы не слышать ее слов, Едвига произнесла, глядя прямо в глаза Арчи. «Ты молодец, что не стал ничего сочинять. Иначе тебя сразу же пристрелили бы, наверное». «Я так думаю, никакого взводного по имени Гуран среди вас нет», — предположил Арчи. «Правильно, нет. Мы просто хотели тебя проверить. Ты догадливый малый. Я за тебя рада». «Рада?» — Арчи, испытывающе глядел на эту милитаризированную девицу. «А почему, собственно?» Едвига опустилась на колени рядом с ним. «Почему? Черт его знает почему. Ты мне напомнил одного парня. Наверное, поэтому». «Этого еще только не хватало», — озабоченно подумал Арчи. «Валькирия с сентиментальной душой и пушкой в руках». Едвига встала с колена и отошла, присоединившись к одной из групп у стены, состоящей преимущественно из женщин. Там сразу зазирались, глядя на Арчи, но постепенно вернулись к какому-то своему разговору, и Арчи оказался предоставленным самому себе, а значит, появилось время поразмыслить, оценить ситуацию и выработать разумную линию поведения. Итак, он угодил в плен к волкам, которые и не думали взрываться вместе со своей базой. Ясно, они скрылись в загде подготовленное убежище, базу подорвали и теперь выжидают, когда окружающий мир окончательно поверит в их гибель. Увидев полуживого человека в своей форме, волки его подобрали и унесли в убежище. Это значит, что волков достаточно много, и не все знают друг друга в лицо. А может, в ППХ да в сумерках никто и не стал рассматривать. На всякий случай дотащили до убежища, а там уж убедились, что это чужак. Но сразу не убили и не вышвырнули наружу. Значит, какой-то интерес в нем у волков есть. И, вероятно, есть шанс выжить, осмотреться. А там поглядим, решил Арчи. Он не любил заглядывать слишком далеко в настолько неопределенных ситуациях. А ситуация сложилась в опиюще неопределенной. Он не знает ни где находится, ни что творится снаружи, ни что с ним намереваются делать волки, ни сколько их, ни что им нужно. Остается только набираться сил и наблюдать, наблюдать, наблюдать. Впитывать все, что достойно внимания, и действовать сообразно моменту. «А спину они мне. Здорово залечили», — подумал Арчи, прислушиваясь к себе. «Почти не чувствую». Интересно, сколько времени прошло? Суток двое, трое, не больше. И, кстати, где у них тут сортир?